к его другим. Пока он надписывает заполненный карт, терминал издает еще один мурлыкающий звук. Поступила флеш-почта. Майкл прикасается к экрану, читает текст. Сообщение: бабах Логово найдено. ЦЦЦ. Постскриптум. Сволочной. Это хорошо или плохо? Майкл улыбается, тычет пальцем в экран. Переход к общий план Мерсер-Стрит. Принстон. Время тоже. Стив стоит напротив дома. Велосипед его прислонен к стволу дерева. Мы видим припаркованный сбоку от дома темно-синий автомобиль и номер на входной двери, 22. Снова звучит зуммер. Стив вытаскивает устройство связи. Сообщение чисто сработано. Мне нужно много чего напечатать. А и Б. 7.00? По скриптум. Сволочной лучше некуда. Ц, ц, ц. Стив нажимает на кнопку «Компуда». И весело вспрыгивать на велосипед. Переход к. Интерьер Генри Холла. Некоторое время спустя. Майкл, прижимая к груди сумку, выходит из своей двери. Запирает ее. Идет по коридору. Сбегает по лестнице, перепрыгивая по пять ступенек за раз. Выскакивает в вестибюль. Приближается к двери с табличкой «Печатная». Входит внутрь. Переход к. Интерьер печатный. Генри Холл. Время тоже. Майкл, он здесь один, подходит к большому принтеру, нажимает кнопку на его передней панели. Появляется запрос «Студенческий номер?» Майкл вводит свой номер. Новое сообщение. «Здравствуйте, Майкл Де Янг. Пожалуйста, вставьте карт». Майкл вынимает из сумки несколько карт, перебирает их, вставляет первый. Следующий запрос. «Число копий?» Майкл нажимает клавишу «один». Запрос «Способ подборки?» Единица – свободная, двойка – пробивка, тройка – папки. Майкл на мгновение задумывается, оглядывается вокруг, видит на полке под принтером подносик, наполненный зелеными тесенками для обрушировки, нажимает на панели управления двойку. Сообщение. Идет печать. Пожалуйста, подождите. Слышно, как гудит принтер. как один лист бумаги за другим снимается со стопы, втягивается в машину и проходит по роликам. Майкл отступает к стулу, достает из сумки книгу. Мы видим обложку. Джордж Оруэлл. Падение тьмы. Майкл приступает к чтению. Музыка. Переход к. Интерьер Генри Холла. Печатная, ускоренная съемка. Последовательность кадров. Из панели управления принтера выщелкивается карт. На дисплее появляется следующий карт. Майкл вскакивает со стула, кладет на него книгу, берет следующий карт, вставляет его в принтер. Возвращается к стулу. Панель управления выбрасывает карт. Майкл вставляет новый. Изображение гаснет. Выбрасывается новый карт. Двойная, тройная экспозиция. Майкл, стоящий, садящийся, вставляющий карт, карт выбрасывается. Звучит зуммер принтера. Крупный план дисплея. Музыка смолкает. На дисплее значится 224 страницы. С вашего счета снято 25 долларов. Спасибо, Майкл Д. Янг. Майкл стоит, глупо вперяясь взглядом в экран. А где же распечатка? Он обходит вокруг принтера. На задней панели летает пластмассовый рукоять. Майкл опасливо отводит ее вверх. Мы видим высокую стопку страниц, опрятно уложенных, выровненных, с круглыми отверстиями в верхнем левом углу каждой. На самой верхней значится «Из Байрейта в Мюнхен. Корни власти. Майкл Д. Янг». Под этим отпечатанный в сепиевых тонах, сделанный на рубеже XX века снимок очень молодого Рудольфа Глодера. Майкл любовно взирает на манускрипт. Майкл, чуть слышно, шедевр. Переходит к общий план алхимика и баррестера Принстон, несколько позже. Майкл и Стив, сидя за столиком в ближнем к улице углу двора, подтягивают пиво. Столики, стоящие по сторонам от них, пусты. Майкл окидывает взглядом остальные. Стив, эй, ты только в паранойю не впадай. Уж больно вид у тебя от этого подозрительный делается. Майкл, Мерсер-стрит 22, ты уверен? Стив, конечно, уверен. Я тебе покажу по карте. Найти проще простого, как твоя распечатка. Майкл поднимает с пола сумку, открывает ее. Стив заглядывает внутрь. Господи! «Неужели это ты сам столько накатал, Майкл? Там сплошные повторы. Он увидит только два десятка начальных страниц. Уж об этом я позабочусь, Стив. Ты у нас босс. Тебе решать». Некоторое время они подтягивают пиво. Внезапно Майкл вскакивает. «Майкл, черт, сегодня же пятница! Джо Бетт!» Стив мрачно кивает. «Стив, знаю, я обдумал это. Все в порядке, Майкл. Ты это обдумал? Все в порядке». И как тебя понимать, Стив, к ней пойду я без проблем, Майкл, ты отправишься на свидание с ней? Стив, угу, отправлюсь. Майкл, а если она, ну ты понимаешь, воспримет примет все близко к сердцу, Стив, как-нибудь справлюсь. Майкл некоторое время размышляет над услышанным. Майкл, выходит, теперь моя очередь ревновать. Стив тронут. Стив, брось. Ты говоришь это, чтобы порадовать меня. Майкл, ты полагаешь? Стив не знает верить ему или не верить. Стив, давай еще по пиву. Мне бы